Глава 43. Помощница. Дайриса. Явившийся после ухода демона охранник всё-таки развязал мне руки и велел ложиться спать. Для верности даже погасил горящие в комнате магические огоньки, знал же, что я сейчас даже искры не создам. Хотелось как обычно поступить на перекор, но просто так сидеть в темноте было глупо. Поэтому пришлось всё-таки вернуться в кровать. В мыслях царил хаос. а нервы натягивались все сильнее. Я старалась убедить себя, что ничего не кончено, и у меня еще есть шанс спастись из этой западни. Но чем дольше обдумывала ситуацию, тем сильнее скатывалась в апатию. Демоны не станут договариваться о мире. Эйр Дейл очень ясно дал это понять. Какие бы условия им не предложили, пока жив хоть один Глинвайдер, пока существует наш источник, Виеронцы не останутся единственными магами. Их хуже всего то, что я прекрасно понимала такую позицию. Их слишком долго держали в заточении, и теперь они пойдут на всё, чтобы подобное никогда не повторилось. А для этого им придётся уничтожить всю мою семью. Утро наступило внезапно. Видимо, я всё-таки умудрилась задремать, а когда снова вернулась в реальность, за окнами уже рассвело, а Ари стояла высоко. а на ясном небе не было ни единого облачка. Прекрасный зимний денек. Наверняка и на улице морозно, а снег сияет, как рассыпанные алмазы. Жаль, из моего окна мало что разглядишь. Завтрак ждал меня на тумбочке и давно остыл. Аппетита не было, хотя желудок уже сводило от голода, ведь в последний раз я ела еще в особняке Ремерди. Сколько же прошло времени? Сутки? Двое? А ведь Лир точно переживает. Он снова оказался прав. А я сглупила. Сначала, когда раскрыла свою магию перед демонами, а потом, когда решила, будто смогу от них отбиться. Вопреки всему, они оказались хитрее и не стали нападать в лоб. Вместо этого просто использовали обычного человека, а тот бородач-привратник точно демоном не был. Я бы почувствовала Уверена, ему поручили ждать, когда я появлюсь. Интересно, а как бы он действовал, приди я с Лирдоном или дождался бы того дня, когда останусь одна. В любом случае, уже поздно об этом сокрушаться. Нужно как-то жить дальше. И пусть выхода из ситуации пока не видно, но это совсем не значит, что его нет. Завтрак я всё-таки съела, буквально заставила себя жевать. остывшую кашу и успевший основательно подсохнуть хлеб. Организму требовались силы, иначе будет очень глупо, если представится шанс сбежать, а я банально окажусь не в состоянии. И едва успела справиться с половиной предложенной еды, как меня отвлёк шорох открываемой двери. Впрочем, она сразу же закрылась, а никто так и не вошёл. Но когда прямо передо мной, будто из ниоткуда, появилась знакомая рыжая демоница Я чуть не вскрикнула от испуга. "Тише ты", шикнула на меня она и бросила на кровать мою тёплую одежду: пальто, свитер, шапку, а рядом поставила мои ботинки. "Одевайся", раздражённо сказала она. "У нас максимум полчаса, потом будет поздно". "Что?", не поняла я. "О чём ты?", рыжая закатила глаза и посмотрела на меня как на дуру. "Одевайся, говорю. Пришлось подчиниться. Да и какая мне в сучности разница? Вдруг чем-то всё-таки поможет? Шустрее, нетерпеливо подгоняла Тироливия. Да одеваюсь я, ответила нервно. Куда ты собралась меня вести? Лирдон вместе с вашим капитаном сидят в камере в подвале замка, выдала она. Во время обеда их приказано доставить в большой зал. У отца на обоих свои планы, которые не совпадают с моими. Я помогу вам сбежать. Лир здесь, Боги, что с ним? Как попал в плен? Не пострадал? Быстро, снова напомнила демоница, и я послушно сунула руки в рукава пальто. Если не успеете уйти сейчас, то другого шанса уже не будет. Почему ты это делаешь? Не могла не спросить я. И хоть была готова сейчас принять помощь от кого угодно, но сомнения всё равно оставались. Твои друзья привели сюда моего жениха. Освободили его из плена и попали в плен сами. Он заманил их в ловушку. Она гордо выпрямилась, но в глазах отражалось разочарование. Я не приемлю подлость. И уж точно не ожидала подобного от Глевира. Но мы же ваши враги, напомнила растерянно. Я хочу мира, проговорила Тироливия. И если для этого мне нужно пойти против воли отца и помочь избежать тебе, то я готова. Вот только ты мне пообещаешь, я тоже хочу мира, перебила её. И мой брат за перемирие с вашим народом. Он готовится к переговорам, уже заручился поддержкой президента Долгарской республики и собирался на аудиенцию к королю Карфита. Я обещаю тебе, что сделаю всё возможное, чтобы в Эйронце люди жили мирно. Она смотрела на меня с сомнением и, кажется, не верила моим словам. Тогда лучше пообещай мне, «Дочь рода Гленвайдер, что никогда не используешь свою родовую магию во вред вееронцам. Дай клятву, и тогда я выведу вас из замка и из города. А если вдруг не получится, буду стоять за вас горой. Не побоюсь гнева отца». «Клянусь», — уверенно проговорила я. Пальцы нарисовали в воздухе руну Эмферс. Я привычно попыталась напитать ее силой, но та не отозвалась. Тогда Тирра взяла меня за руку, делясь своей магией. Сила растеклась по моему телу как родная и так напоминала магию Лирдона, что прежилась даже быстрее человеческой. Но это уже не удивительно, они ведь с этой рыжей родственники, а источник принял и весь его род, то есть и Тирру в том числе. Спасибо, искренне поблагодарила я и снова вывела нужную руну. Теперь та послушно разгорелась, И почти сразу распалась, фиксируя мою клятву. Странно, не думала, что люди так легко впитывают нашу магию. Насчёт всех людей не знаю, сказала я, обываясь. Но я могу брать её, а Лирден может брать мою. Его даже источник принял как моего избранника. Но он же, она оказалась поражена, но, кажется, начала мне верить. Мир возможен, и мы с Лиром прямое этому доказательство. Но твой отец не желает рассматривать такой сценарий. Ему нужно уничтожение всей нашей магии и моего рода. Несколько секунд она молчала, глядя на меня словно бы по-новому, но потом просто взяла за запястье и повела к двери. Идём, старайся не шуметь и не говорить. Я прикрою от чужих взглядов, но услышать нас всё равно смогут. Поэтому веди себя очень тихо и ни в коем случае не используй свою магию. а то сразу засекут. А потом толкнула дверь, быстро вытащила меня за собой в коридор и повела куда-то по просторным замковым коридорам. Мы без проблем миновали двух сонных охранников, прошли через круглый зал и юркнули в неприметный проход. За ним оказалась каменная винтовая лестница, ведущая вниз. И если в коридорах стены выглядели довольно опрятно, были закрыты гобеленами или декоративной штукатуркой, то тут нас окружала только кладка из дикого камня. Красиво, но как-то слишком грубо. Здесь можешь говорить, но не громко, сказала демоница. Ты выведешь нас таким же потайным ходом? спросила я. Да, но нужно спешить. Отец подозревает неладное. Боюсь, он может меня переиграть. Она на самом деле переживала, а за резкостью речи и некоторой раздражённостью прятала своё волнение. У тебя будут неприятности. Будут. Переживу, отмахнулась Тирра. Ты можешь уйти с нами? вдруг предложила я, и когда эти слова сорвались с моих губ, поняла, что это правильный вариант. И кем я там буду, пленницей? бросила с усмешкой. Нет, послом мира, она резко остановилась и посмотрела мне в глаза. В её взгляде отражалась грусть, которую она уже не пыталась прятать. Знаешь, чем похожи наши народы, ни у вас, ни у нас, мнение молодой женщины никто не берет в расчет. Для всех мы глупые создания, которым только детей рожать, да дом содержать в порядке. Ты можешь обещать мне что угодно, но решать все равно будут мужчины, а они мне клятв не давали. Лир не такой, заявила я, он замечательный, самый лучший, он всегда меня понимал. И лишь однажды вздохнула, я повела себя как дура. Не послушала его, наговорила гадостей. "Идём", покачала головой демоница. "Уже недалеко, а пройдя ещё пару этажей вниз", добавила. "Береги Лирдона. Он у меня единственный родственник, кроме отца. И сейчас именно он один может что-то изменить в отношениях между всеми нами". Ответа она ждать не стала. Наоборот, пошла быстрее, заставляя меня почти бежать за ней. Когда лестница кончилась, Мы миновали ещё несколько коридоров с охраной, также пропустивший нас, даже не глянув, а потом вышли в подземный круглый зал, по периметру которого располагалось множество дверей с решётками. Тира направилась к одной из них, приложила руку к замку, и он тут же щёлкнул, открываясь. Быстро на выход, бросила она и отошла в сторону. Я же просто застыла на месте, всё ещё не веря, что она на самом деле привела меня к Лирдону. А когда он первым шагнул на свет из тёмного нутра камеры, все посторонние мысли попросту испарились из моей головы. Я мигом бросилась к нему, обняла крепко-крепко и всё не могла решить, чего мне хочется больше: смотреть на него, целовать, обнимать или говорить с ним. Всевидящий, как же сильно я соскучилась. "Дайри", выдохнул он моё имя и потёрся носом о мои волосы на макушке. Лир Я всё-таки заставила себя хоть и немного отстраниться, посмотрела ему в глаза. Прости меня, пожалуйста, прости. Я так виновата. Потом буркнула Тирра, разбивая волшебство момента нашей встречи. Нужно спешить. Идите за мной. Красавица, может, развяжешь нам руки? Ласкающим тоном выдал Хан. Тебе? Нет, отрезала она, одарив его острым взглядом. Только брату Она достала нож и принялась перепиливать верёвки на запястьях Лира. Те оказались толстыми и прочными и никак не желали поддаваться. "Тира пообещала помочь нам", сказала я, глядя в такие родные зелёные глаза Лирдена. Мне так и много хотелось ему сказать. "Я чувствую её искренность", ответил он, стоя смиренно и позволяя Тира Ливии его освободить. "Это из-за родства крови", пояснила она. Такова одна из особенностей нашего рода. Но и отец на собой их тоже чувствует. Поэтому скоро тут будут стражи. Я закрываюсь, как могу, но ты, Лирден, этого точно не умеешь. Веревки всё-таки поддались. И первое, что сделал Лир, едва путы пали, это крепко прижал меня к себе. Я же почувствовала себя такой счастливой, как никогда прежде. Он рядом. Он со мной. А всё остальное неважно. Идём, прошептала Тира Ливия. Она схватила Ханна за рукав пальто и потащила за собой. Мы двинулись следом. Вот только даже зал покинуть не успели.